В ноябре 1717 года, быв в Сенате, Пётр сам написал указ, изложенный тем летучим стилем, который поддавался только опытному экзогетическому чутью сенаторов. «Распорядить сухопутное войско и рекруты морские, кроме жалования и провиант на крестьян, сколько душ или дворов один, что удобнее будет,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 Этот налог распределялся на крестьян по расчету стоимости содержания солдата, драгуна и офицера. Через несколько дней предпочтено было распределение по душам работным персонам, и Сенат, толкуя указ Петра 26 ноября 1718 года, предписывал перечислить все сельское пахотное население мужского пола, всех